Глава шестая. Подсвечивая фонариком, Федос привел Старикова и Лысухина в какое-то помещение. По всему, видать, землянку. Помещение было довольно-таки тесным. Это угадывалось даже в темноте. «Это наш штаб», — пояснил Федос. «Сейчас здесь никого нет, так что можем поговорить без лишних ушей. Меня предупредили, чтобы без свидетелей. Вот сейчас я сожгу огонь и поговорим». Вскоре в землянке вспыхнул неяркий огонь. Фидос зажег самодельный факел, воткнутый в стену между двумя бревнами. Стариков и Лысухин осмотрелись. «Шикарно устроились», — одобрил Лысухин. «Основательно? К примеру, у нас на фронте не было ничего подобного. Обитали во всяких норах». «Здесь тоже фронт», — спокойно возразил Фидос. «Да, конечно», — согласился Лысухин. «Война, она бывает разная». «Давайте к делу», — сказал Стариков. «Кто мы такие и с какой целью прибыли, об этом вам сообщили». «Точно так», — подтвердил командир отряда. «Вот и отлично», — сказал Стариков. «Ну а для всех прочих мы посланцы командования Красной Армии. Он, — указал Стариков на Лосухина, специалист по взрывному делу. Прибыл, чтобы подучить вас правильно обращаться с минами и взрывчаткой. Я — специалист по агентурному делу». Прибыл, чтобы помочь вам наладить агентурную работу во вражеском тылу. Так всем нас и рекомендуйте, причем как можно чаще и громче, чтобы все знали. «Понятно», — кивнул командир отряда. Все, что Стариков сказал сейчас Федосу, было частью той самой легенды, которую несколькими днями назад сообща придумали Стариков, Лысухин, полковник Корчагин и мужчина в маскировочной одежде. Именно так, только часть». Остальные части легенды дожидались своего часа. «Если у вас есть вопросы, — сказал Стариков Федосу, — то спрашивайте». «Есть у меня вопросы, — откашлялся командир отряда. «Как-нибудь. Точнее, буду говорить вопрос один. Когда вы намереваетесь, ну, на ту сторону? И какая вам от меня понадобится помощь?» «Слишком торопиться мы не будем, — ответил Стариков». Иначе это будет выглядеть подозрительно. Вот, мол, только прибыли в отряд и сразу же оказались в плену. Но и затягивать с этим делом нам тоже несподручно. Надо выполнять задания, сами понимаете». «Да-да, понимаю», — сказал Федос. «А потому поступим так», — продолжил Стариков. «Поживем недельку у вас, обозначим, так сказать, свое присутствие. Он, — Стариков указал на Лусухина, «Поучит партизан в взрывному делу. Я поучу всяким агентурным премудростям. Заодно...» Стариков вдруг умолк и резко переменил тему разговора. «Скажите, — спросил он у Федоса, — как вообще у вас обстоят дела с агентурой?» «Ну...» — не сразу ответил командир отряда. «Есть у нас, конечно, помощники. Без этого как же? На худорах, востоповичах, А что такое?» «А вот, скажем, в отряде имеется ли фашистский осведомитель?» — спросил Стариков. Должно быть, вопрос для Фидоса показался настолько неожиданным, что он даже закашлялся. «Да как вам сказать?» — не сразу ответил он. «Если бы, допустим, мы знали, кто он такой на самом деле, то, конечно, его давно бы уже в отряде не было. А так, имеется у нас подозрение на одного человечка, но ведь подозрение — это не доказательство». Этак и напраслину возвести на человека недолго. Не хотелось бы. А вот как доказать, что тот человечек и в самом деле есть фашистский прихвостень, того мы пока не знаем. За руку пока никто его не поймал. Он должно быть хитрый, этот человек. Скользкий, как вьюн. Ни за хвост его не ухватишь, ни за жабры. — Ага, — задумчиво произнес стариков. — Ни за хвост его не ухватишь, ни за жабры. «А вы вот что. Вы его пока и не хватаете ни за хвост, ни за жабры, ни за прочие части тела». «Это как же так?» — оторопел командир партизанского отряда. «Это почему? Ведь чем больше он будет вокруг нас виться, тем больше вреда принесет. Одно дело, если у фашистов нет в отряде своих глаз и ушей, и совсем другое дело, если они есть». «Ну так вы же сами говорите, что не можете его ухватить», — возразил командиру Лысухин. «Вот пока и не пытайтесь. Пускай он пока мест чувствует себя в безопасности. Тут такое дело. Если он будет чувствовать себя в безопасности, то обязательно попытается с нами сблизиться. Со мной и с ним», — уточнил Стариков и указал на Лосухина. «Быть того не может, чтобы не попытался. Мы — люди в отряде новые, по легенде, прибыли издалека из-за линии фронта. Мы — специалисты-инструктора». А значит, личности для фашистов очень даже интересны. Вот они и приставят к нам своего человека, если, конечно, таковой в отряде и впрямь имеется. А коль приставят, то тут-то мы его и вычислим. Определим, кто он есть на самом деле, этот человек. Подсобим, так сказать, в разоблачении его двуличной сути. — Я правильно понял и развил твою мысль? — глянул Лысухин на Старикова. — В целом, да, — кивнул Стариков. — Что ж, — поразмыслив, сказал Федос, — можно, конечно, и так, отчего бы не попробовать. — Ты, главное, нам скажи, кто он, этот сомнительный человек, — сказал Сухин, обращаясь к Фидосу, чтобы мы, случаем, не перепутали его с кем-нибудь другим, с каким-нибудь, понимаешь ли, безобидным, любопытствующим субъектом. — Есть тут у нас такой, — нехотя произнес Фидос. воробей у него прозвище. — — Да и глянь, что делается, — присвистнул Лусухин. — Воробей. — Ох, неладно что-то в нашем птичьем царстве. Ну, воробей так воробей. Поглядим, что это за птаха. Я правильно мыслю. Лусухин опять глянул на Старикова. Стариков на это ничего не ответил, лишь кивнул. — Да, вот что еще. — командир отряда почесал затылок. Условия у нас стесненные, сами понимаете, так что никакого отдельного помещения мы вам выделить не можем. А и не надо, ответил стариков. Будем жить, как и все остальные. Лучше, если мы будем на виду, чтобы и партизаны о нас знали, и немцы. Через того же воробья или еще через кого-нибудь. А немцам-то, для чего о вас знать? Не понял командир отряда. Так надо, не вдаваясь в разъяснение, ответил стариков. Так что, воробья, пока не трогайте. Если этот воробей и вправду фашистский шпион, то немцы именно от него и получат, а нас сведения. «Надо так надо», — пожал плечами Фидос. «Вот и отлично», — подвел итоги разговора Стариков. Быть на виду с таким расчетом, чтобы о Старикове и Лысухине пораслышали немцы, было частью разработанной операции. Нужно было, чтобы фашисты заинтересовались Стариковым и Лысухиным, обратили на них внимание как на ценных специалистов и, соответственно, как на опасных врагов. Когда-то и отношение у фашистов к ним будет особое, когда оба смешивца приступят к следующей части задуманной операции, то есть попадут к фашистам в плен. Вот потому-то и ценен был для Старикова и Лысухина этот самый воробей, конечно, если он и вправду был фашистским осведомителем. А не он, так кто-то другой. Хотя, конечно, лучше, если бы немецким агентом был именно Воробей, потому что иначе пришлось бы тратить время и силы, чтобы обнаружить или хотя бы заподозрить другого человека и разыграть уже с ним, а не с Воробьем, тот же самый спектакль. А попробуй-ка вот так запросто с наскоку вычислить такого человека. Поэтому Старикову и Лысухину очень хотелось, чтобы фашистским агентом оказался именно Воробей. Если агентом окажется именно он, то это, можно сказать, настоящий подарок судьбы. Что ж, поглядим. Нельзя сказать, что Лысухин был непревзойденным мастером взрывного дела. Все-таки он был разведчиком, а не диверсантом-взрывником, а это далеко не одно и то же. Впрочем, кое-что он в этом все же смыслил. Во всяком случае, больше, чем партизаны, которые в недавнем прошлом были обычными штатскими людьми, колхозниками, рабочими, партийными сотрудниками, мирными стариками, а то и вовсе школьниками, старшеклассниками. На то и был расчет. То же самое касается и Старикова. Он не был большим специалистом в подготовке и заброске агентов, он пока лишь приступал к этому тонкому делу. Впрочем, ему все же было проще, чем Лысухину. Агентурная работа предполагает молчание и таинственность, тогда как Лысухин со своими громогласными уроками обязан был находиться на виду. Но да сам Лысухин в этом никакой проблемы не видел. На виду так на виду. Для него гораздо проще было находиться именно на виду, общаясь с разношерстным и разномастным партизанским народом и разъясняя партизанам всяческие истины относительно взрывного дела. «Вот смотрите» втолковывал Лысухин двум партизанным минерам, болезненного вида пареньку и степенному старику с окладистой бородой. «Это немецкая мина. Между прочим, хорошая вещь, надежная. Взрывается на счет раз-два-три. А вы говорите, что она у вас не взорвалась. Заложили вы ее под рельс, а она железяка-железякой. Даже и не подумала взрываться. А почему так? А потому что заложили вы ее неправильно, не по инструкции» а немецкие мины взрываются только при соблюдении инструкции. «Как нас научили, так мы ее и заложили», — глухим басом пробувнил старик. «А то как же еще?» «Значит, неправильно вас научили, коль не взорвалась», — махнул рукой Лысухин. «Так ведь у других взрывалась», — пожал плечами парнишка. «Но стало быть, вы не усвоили науку», — ответил Лысухин. «Что-то сделали не так» того она у вас и не взорвалась. Что ж, будем учиться заново. С нуля. Да-да-да. Но а как вы хотели? Мина — это очень даже ценная штука. Это, можно сказать, взорванный фашистский поезд или мост, или какой-нибудь другой вражеский объект». «Да мы это понимаем», — сокрушенно покрутил головой старик. «А коль понимаете, то слушайте меня внимательно. Вот глядите, как это делается». Воробья Сухин заметил рядом с собой, ближе к полудню. Точнее сказать, вначале ощутил его присутствие, а потом уже обратил на него внимание. Он, конечно, не знал, что это Воробей, но понял, что это именно он каким-то особенным внутренним чутьем. Воробей оказался щуплым мужичонкой средних лет, со сморщенным усталым лицом, какие обычно бывают у многих жителей здешних мест. Жителей, занятых постоянным тяжким трудом, обремененных заботами, а в последнее время еще и войной и всевозможными связанными с войной опасностями и тревогами. Хотя Лысухин пробыл в отряде всего ничего, но все равно, со свойственной ему как разведчику наблюдательностью, он заметил, что у многих партизан в отряде такие же лица, как и у Воробья. То есть в этом плане Воробей ничем не выделялся из всех прочих партизан. Но все же это был именно Воробей и никто другой. Тут Лысухин ошибиться просто не мог. Воробей стоял в отдалении и молча наблюдал за уроком, который Лысухин проводил с партизанами-минерами. «Привет!» — сказал Лысухин Воробью. «Подходи поближе, колюш пришел!» «Что это ты такой робкий? Подходи, поучишься! Ты ведь тоже взрывник, как я понимаю!» «Нет, я не взрывник!» — торопливо ответил Воробей. «Я по другой части. Просто проходил мимо, а тут гляжу новый человек в отряде — с нарочитым равнодушием протянул Лысухин. «Значит, ты по другой части. А все равно, подошел бы, если есть время. Поучился бы, и пригодится в будущем. Партизан должен уметь все. Он и взрывник, и разведчик, и... Я правильно рассуждаю?» «Да-да», — все так же торопливо ответил Воробей. «Вы правы. Я и сам хотел подучиться взрывному делу, но все не досуг». «Тогда тем более присоединяйся», — сказал Лусухин. «Заодно поведай, как тебя кличут». «Воробей?» «Что ж, воробей так воробей. А меня можешь называть минер. Я инструктор по взрывному делу, так что прозвище мое по существу». Воробей подошел к партизанам-минерам и молча стал слушать. Лосухин старался не обращать на него видимого внимания, но краем глаза он неотрывно следил за тем, как ведет себя «Воробей?» То, что он подошел к Лысухину и партизанам, было неспроста. Просто так, любопытство ради, он бы не подошел. Другие партизаны ведь не подходили, хотя урок Лысухин давал не где-нибудь в землянке, а под открытым небом. Все, кто проходил мимо, видели и слышали Лысухина. Даже косились на него, но никто не остановился поблизости. А вот воробей остановился. Значит, у него имелся какой-то конкретный интерес к личности Лысухина, и к тому же минувшей ночью командир отряда Федос также упоминал Воробья. Говорил, что подозревает его в том, что он немецкий шпион. А в результате получается очень даже любопытная картина. Тот, кого командир отряда подозревает в шпионстве, подходит к Лысухину и останавливается рядом. Нарочно подходит, целенаправленно, иначе бы прошел мимо, как проходят другие партизаны. И вряд ли это может быть случайным совпадением. Лысухин, как опытный разведчик, в такие совпадения не верил. Более того, он их не допускал. А стало быть, очень интересная птаха, этот воробей. Что ж, пускай он полетает рядышком, как раз это и надо Лысухину и Старикову. Встретились Стариков и Лысухин лишь с наступлением сумерек. Отошли в сторону подальше от посторонних ушей и глаз, присели на поваленное, обросшее мхом, бревно. — Ну и как прошел денек? — спросил Лысухин. — Научил дедов и юношей внедряться во вражеские тылы? — Так ведь это дело секретное и тонкое. Стариков устало махнул рукой. — Тут чем больше таинственности, тем вернее. Вот я с таинственным видом провел весь день. — Утомительное, знаешь ли, дело. — Это потому, что нет в тебе артистического таланта, — заявил Лысухин. — Прямой ты и понятный, как это бревно, на котором мы сидим. В отряде оно и ничего, народ здесь простой и бесхитростный. А что будет, когда мы угодим туда? Лысухин указал рукой куда-то вдаль. — А там-то, я думаю, нам нужно будет проявлять весь наш артистический талант во всю мощь. Иначе Хананам нам. Так что учись, пока есть такая возможность лицедействовать. Помолчали. Над лесом сгущались сумерки, небо почти не было видно, его застилали густые кроны сосен. Откуда-то издалека доносились глухие непонятные звуки, как оно всегда и бывает в лесу, когда надвигается ночь. Будто и войны нет никакой, задумчиво сказал Стариков. Тихо, покойно. Как же? скривился Лысухин. Куда же она подевалась-то, война? Здесь она, проклятая, совсем рядышком. А потому давай будем говорить о войне. Он помолчал, глядя во все густеющую тьму, затем усмехнулся. Познакомился я сегодня с одним интересным человечком. — С воробьем? — спросил Стариков. — С ним, красавцем, — кивнул Ласухин. А ты откуда знаешь? — Догадался, — ответил Стариков. — И что же? — Да в общем ничего особенного. Подошел ко мне, когда я вел урок взрывного дела. Ну, то есть разъяснял героическим минерам, как нужно правильно закладывать немецкую мину, чтобы она в нужный момент взорвалась. Подошел, значит, стоит, слушает. Подходи, говорю, поближе. Что это ты такой робкий? Подошел поближе. Я, говорит, всю свою партизанскую жизнь мечтал подучиться взрывному делу. Ну, говорю, учись. А как тебя звать? Воробей, говорит, вот так-то. — Интересно? — Интересно, — кивнул Стариков. — А еще интереснее то, что эта птица прилетала сегодня и к тебе, — перебил товарищ Лысухин. — Я правильно понял? — Правильно, — сказал Стариков. — И, как я понимаю, уверял тебя, что всю свою жизнь мечтал научиться всяким таким агентурным штучкам, — продолжил Лысухин. — Именно так, — сказал Стариков. Они опять замолчали, вслушиваясь в близкие и отдаленные ночные звуки леса. Прав стало быть, командир отряда Фидос насчет этого воробья вздохнул Ласухин. Не нашего полета эта птица, иначе не стал бы он так настойчиво кружить вокруг меня и вокруг тебя. Вот только что спросил Стариков. Уж слишком все просто получается. Ласухин прислонился к стволу сосны и закрыл глаза. Как-то не по-шпионски, что ли? Что ж он так откровенно, просто такие не таясь, ведь так и засветиться недолго. — Не пуганный потому что, — предположил Стариков, — и не знает, что находится под подозрением. Оттого и прет напропалую. Или, может, просто дурак, — в свою очередь предположил Лысухин. В ответ Стариков лишь шевельнулся в темноте. «Надо бы еще раз поговорить с командиром насчет этого воробья», — предложил Лысухин. «Разузнать, кто он, что он, как появился в отряде, давно ли воюет, ну и все такое прочее. Выяснить, насколько это возможно, что он за личность». «Завтра и поговорим», — сказал Стариков. «А пока будем устраиваться на ночлег». Федос расстарался и выделил нам отдельный шалаш. «Сказал, что соорудили специально для нас». «Ну да», — весело удивился Лысухин, — «это же просто замечательно! Шалаш — это просто такие царские апартаменты, применительно к партизанским условиям».